готовить сразу на двух, оказавшихся у нее на попечении, больших и здоровых мужчин, которые особенно, когда возвращались вечером со своих занятий, все, что не поставь перед ними на стол, как за себя бросали. Правда, полковник в первый день, когда Ваня ввел его в дом, объявил, что питаться они будут в своей военной столовой. Но Клавдия встречно спросила. «Неужто, Ване, и в своем доме нельзя на материнских харчах побыть?» Под ее жалобным взглядом полковник смягчился. «Ну, хорошо, его мы на это время можем на ваше удовольствие перевести, а я...» Но тут же Клавдия решительно перебила его. «А вы у нас тоже за это время не оторвете последний кусок. Все равно мне не два борща варить, и у нас, слава богу, не какой-нибудь отстающий колхоз». Ну, если не отстающий, — полковник склонил голову, окончательно сдаваясь. Ни одного волоса не было у него на голове с пятнистыми следами давнего сплошного ожога. С того часа, как спустилась бугра колонна военных машин, сразу повеселел хутор вербный. Казалось, наперекор самой осени не теми блеклыми цветами, какие пристали этому времени года, а теми, какие обычно вызывает к жизни весна, сразу и заиграли все его улицы и подворье Все хуторские женщины, как сговорились, в одно и то же утро достать свои самые яркие платья и платки, которые обычно приберегались у них в шифоньерах и на дне сундуков для больших праздников и поездок в горы Не только молодые девчата, которым не привыкать уже было щеголять с голыми ляжками, но и замужние женщины, нащелкавшись за день на виноградниках секаторами, теперь еще и по ночам усиленно щелкали ножницами, срочно подгоняя длину своих юбок под новейшую моду. Пришлось и Клавдии распахивать дверцы своего шифоньера, купленного ровно за день до того июньского дня, когда мужу ее принесли сельсовета повестку Ей, конечно, нельзя было, как другим женщинам, похвалиться чересчур богатым выбором своих нарядов, но и не могла же она и теперь, когда в доме появился чужой человек, продолжать ходить все в одном и том же ситцевом халатике или в кофточке с грубошерстной юбкой. Хотя бы ради того, чтобы не уронить в глазах начальника своего сына Ваню. Но когда на утро после того, как он привез полковника, она вышла из спаленки в своем, как всегда считала, лучшем бордовом платье с кружевным воротничком, который обычно надевала только в районные слеты передовиков животноводства, она увидела вдруг, как Ваня, бегло окинув ее взглядом, зловещим полушепотом ополчился на Нюру. «Ты здесь совсем запустила нашу мать! Ей за своим драгоценным птичником некогда в зеркало на себя глянуть!» Так хоть бы ты ей подсказала, что такие платья теперь носят только... Кто? Ваня? — перебила его Клавдия. Из матого-смуглого лицо его сделалось медно-красным, но и не в его характере было отказываться от своих слов. — Старухи, мам, вот кто! — хмуро закончил он, избегая встречаться с ее взглядом. — А я, Ваня, разве еще не старуха? с улыбкой спросила Клавдия. От возмущения он чуть не задохнулся и, оглядываясь на дверь в соседнюю комнату, за которой шелестел своими картами полевых занятий полковник, снова набросился на Нюру. «Слышала?» Нюра спокойно ответила. «Я это уже не первый раз слышу». «И ты с этим тоже согласна?» Увидев, что она только молча пожала плечиком, Он разразился целым потоком обвинений. «Вот-вот, я и говорю, запустила это так, что она уже и сама на себя поставила крест. Как будто она и в самом деле та же Лущилиха или же какая-нибудь еще более древняя бабка. За этими легорнами она на свою личную жизнь совсем махнула рукой, а ты ей потакаешь». Терпеливо дослушав его до конца, и, откусывая зубами нитку, которой она подшивала проволочный абажур под свою укороченную выходную юбку, Нюра осведомилась. «Что же, по-твоему, мне ее с собой на танцульке брать?» Слушая их перепалку, Клавдия тихо улыбалась. «И не столько тому, что для них, оказывается, небезразлично было старая или молодая у них мать»,